Глава 51. Прошло два с половиной часа. Людивина нервничала, но терпеливо ждала, когда ей разрешат войти во двор или сообщат радостную весть о том, что Хлою Миньян нашли. Ничего не происходило. До Людивины доносились обрывки информации. Спецназовцы зашли в первый раз сразу после ареста к Савье Баэрта, чтобы обезопасить периметр и постараться спасти молодую женщину. Но результата не добились. Потом включились эксперты-криминалисты. Они проверили все, включая другие здания, и не обнаружили ни тайника, ни следов пленницы. И вот с тех пор они осматривали каждый сантиметр помещения, структуру и материал стен надеясь найти признаки скрытой комнаты или ниши. И все равно безрезультатно. Людивине казалось, что она ходит по кругу, снова и снова переживая одно и то же разочарование, как с Симоновский или его сыновьями. Бесконечное ожидание. Сидя на капоте машины, она видела, как старший сержант Бардан «Общается с двумя жандармами». Она собралась с духом и, как только он освободился, пошла ему навстречу. «Я понимаю, сейчас не время, но я хотела извиниться», — сказала она, стараясь смотреть ему в глаза и выглядеть искренней. «Я вела себя, как идиотка. Ошиблась. Извините меня». Бардан поджал губы. «Вы унизили меня». Теперь все в курсе. Знаю, я дура, я... Он жестом прервал ее. Но я понимаю, почему вы так поступили, — сказал он. Ради этой девушки. Я тут не при чем. Людвина чувствовала себя ужасно. Она покачала головой. Они смотрели друг на друга, одинаково смущенные. «С вас новая дверь», — добавил он, как минимум. Снова наступила неловкая пауза. «Ваш друг пришел в себя?» — спросила Людивина. «Мы едва знакомы. Его трясло, когда он уходил. И он не вернется. Вот ведь незадача. Простите». Он дернул плечами и протянул ей руку. Людивина пожала ее с благодарностью. Затем указала на двор фермерского дома в форме подковы. «По-прежнему ничего?» Нет. А пресловутый Дастер пропал. Нигде нет. Мы сообщили номерной знак всем постам, перехватят, если засекут. Подъехали две машины без опознавательных знаков. Из них вышли Синьон магали, Ферицы и два следователя из Страсбурга. Бывшие коллеги Людивины и капитан остановились перед ней. Синьон протянул кулак для традиционного приветствия. Но она обняла его. Присутствие старого надежного друга успокаивало. Кое-кто совсем размяг в департаменте поведенческих наук, хихикнул он. Если бы мы знали, давно командировали бы тебя туда. Люди вине шутить не хотелось. Братья Симоновские не проболтались. Черт С два. Говорят, как по бумажке, не прошибешь. И девушки такие же. Добавила Магали. Хотя семья совершенно безумная и жестокая, они друг за друга горой. Мы народное тело, и они делают все, чтобы выдавить нас. Краем глаза людвина заметила, как Ферицы жестом показал Магали, что хочет осмотреться. их указательные пальцы на мгновение сцепились. Маг, ты серьезно, прошептала она. Ферицы! Моголи только плечами пожала. Людивина вспомнила, как однажды вечером кто-то предавался любви в соседней палатке. Это были они. Все-таки удивительная у них профессия, как и личные вкусы. Подумала она, недоумевая, что молодая женщина нашла в этом малоприятном типе. «В общем, дело швах», — подытожил Синьон. «Судя по всему, эксперты ни черта не нашли. Пока не нароем что-нибудь, Ксавье Баэрта не зацепим. Того, что он владеет дастером, мало. Мерзавец скажет, что одолжил машину или что ее угнали, а он не заявил. А что у тебя на него? Ничего конкретного. Мы не можем доказать, что именно он расширил дыру в колодце. Баэрт упрется, что все это чистая случайность». И то, что он Симоновский, и то, что внизу находился мемориал его отца, присяжные вряд ли дадут ему пожизненное из-за совпадений. Смена фамилии и пластика лица — законные действия. Насчет паспорта, который не был зарегистрирован после возвращения во Францию, заявит, что это не его вина, а административная ошибка. Таковы ограничения работы профайлеров и ДПН. Они помогали следствию, но без веских доказательств это ничего не давало прокурору, кроме массы интерпретаций психологии человека. Магали, сдула солбачелку. Мы проследим его мобильник, сообщила она. Если он ошивался в районе Бордо, будет с чего начать. У него наверняка там логова, согласилась Людевина. «Где-то же он ночует, чтобы не охотиться в торопях. Если эксперты ничего не отыщут, возьмемся за поиски этой базы». «А разве твоя шефина Таранс не здесь?» — спросил Синьон. «Едет. Возвращается из жеструа, везет доказательство, что Ксавье Баэрт — это Жан Симоновский». Синьон взъерошил ей волосы огромной ладонью, в знак того, что рад ее видеть, и направился к ферме вместе с Магали. Вдалеке целая толпа жандармов допрашивала семьи, живущие в двух других домах, выходящих в этот двор. Людивина чувствовала себя бесполезной. Она созерцала мельтешение белых стерильных комбинезонов, людей в форме, осматривающих территорию, следователей в штатском а около полуночи увидела, как Дэжуя беседует с координатором судебной экспертизы, и вид у него недовольный и разочарованный. Они не нашли Хлою Миньян. Этот ублюдок прячет ее в другом месте. Внезапно. Людивина готова была руку дать на отсечение, что он держит Хлою при себе, чтобы удовлетворять свои желания по щелчку. Приятно знать, что добыча рядом, ведь физическое расстояние ослабляет контроль. Она ошибалась. Он держит ее в Бордо? Маловероятно. Да, это означало, что не придется пересекать пол Франции с жертвой в багажнике, но лишало возможности пользоваться ею в свое удовольствие. В этом нет никакого смысла. А он похищает женщину, чтобы ни в чем себе с ней не отказывать. Зачем ему несколько сот километров между ними? Тень мысли снова скользнула под поверхностью сознания. Та же, что несколько часов назад. Мимолетное присутствие. Неуловимое, но готовое вырваться наружу. Оставалось лишь соединить звенья, И люди вину бесила, что ей не удается. О чем она говорила, когда появилась тень? Они с генералом ехали в машине. Подпись убийц. Я объясняла, зачем они вливают ДНК деда в тела жертв. Понятнее не стало. Появилась Люси Таранс. Лицо такое же помятое, как хлопковый джемпер и холщовые брюки. Ее ввели в курс дела и теперь она подошла к Людивине. Они стояли на дороге, освещенной фарами и несколькими переносными прожекторами, установленными наспех. «Она должна была быть там», — подтвердила Таранс. «Или где-то рядом». Они обыскали окрестности в поисках хижины. «У нас список всех владений Симоновских за последние два дня, и их все осмотрели». Спецназовцы прочесали окрестные поля, но территория огромная. Я слышала, как генерал запросил вертолет с термодатчиком, чтобы обследовать местность. Таранс уловила сомнения в глазах коллеги. «Почему вы в это не верите? Не знаю, просто интуиция. Эти девушки чересчур важны для него. Он не рискнет прятать их слишком далеко» с момента похищения, а не его собственность, как вещи. Самое дорогое мы держим при себе. Моя интуиция сейчас... Да, я в курсе, забудьте. Никто не умер, пострадало только ваше самолюбие. Бардан переживет. В том, что вы сказали, есть логика. Но Ксавье Баэрт действует и мыслит иначе. Он ведь психопат. Тень все еще занимала Людивину. Подсознание время от времени выбрасывало ее на периферию мыслей. И Людивина произнесла. У меня на языке крутится идея, но я не могу ее сформулировать. О чем? О подписи трех поколений симоновские. Примерно так. А подробнее? Зачем они помещают сперму Рабера в тела жертв? «Идея ваша — вам отвечать по традиции из уважения, потому что ради этого стали убийцами. Но убивают в такой извращенной форме, потому что это доставляет им удовольствие. Все так. Харон Третий следит за добычей, готовится к захвату и держит жертву при себе максимально долго. Зачем? У таранс были ответы на эти вопросы?» но она подыгрывала ванкер, чтобы помочь ей сформулировать идею. «Чтобы их мучить». «Но зачем он их мучает?» — настаивала Люси. «Потому что ему нравится быть всемогущим. Он наслаждается властью, правом даровать жизнь или смерть. А дальше?» «Ну, не знаю». «Чем все заканчивается?» «Смертью?» «Нет». «Смерть — следствие». «На чем держатся принципы, заставляющие его терзать девушек?» «Ну, на удовольствие». Таранс протянула к Людивине ладонь, как бы говоря, что вывод верный. «Именно это не дает вам покоя?» — спросила она. «Удовольствие, которое он испытывает?» Людивина поморщилась. «Это все не то». Мотивация сексуальная. Эрос и Танатос переплетаются, потому что в тот период, когда он выстраивал свою сексуальность, к его детским фантазиям примешивалась смерть. Он искал любви и привязанности, а получал только унижение и оскорбление. Фигура женщины должна была быть жестокой. Возможен инцест. Все это ничего не давало. Он пытает, потому что ему это нравится. Страницы протоколов прокручивались в голове. Опрос соседей жертв, семьи, выводы экспертов, отчеты о вскрытиях. Он их насилует снова и снова. Внезапно тень всплыла на поверхность, и внутренний свет сфокусировался на ней. Он оставляет в них свою ДНК прежде чем подчиниться, уступить место ДНК деда, он сам живет в этих девушках. Отбеливатель не для того, чтобы очистить их перед ритуалом, на это ему плевать, а для того, чтобы отмыть от спермы. Людивина щелкнула пальцами. «Думаю...» «У меня есть способ улечить Ксавье Баэрта», — объявила она. «Но для этого нужно вернуться в Бордо».